«Передатчик у него в наручных часах», — сказал Салдо. «Мы успели засечь его, прежде чем он его отключил». «Хорошая работа», — сказал Хеллстром. Они стояли в электронном мраке сарая на командном пункте службы безопасности. Работники вокруг них выполняли свою работу с чувством решимости в каждом движении. ничто не должно пройти незамеченным через их защиту. Зандаш, который мы зафиксировали, идет со стороны горы Steс, сказал Салда. Мы определили их нахождение на карте. Отлично? Не успех их подстеёгивает, или они успокаиваются. Успокаиваются. Я подготовил опытную группу, которые завтра отправятся в ту зону на пикник. Они там развлекутся, а завтра вечером сообщат об увиденном. Не рассчитывая на то, что они много узнают, Салдо кивнул. Хелстрм закрыл глаза от утомления. Похоже, ему не удастся хорошо отдохнуть, а то малое для отдыха, что удавалось урвать, не позволяло восстановить силы. В чем они нуждались и чего им никогда не достичь, это отправить в Перуджи паковать чемоданы, ответив на все его вопросы. В действительности, не ответив ни на один из них. Эти таинственные, прощупывающие вопросы о металлургии и изобретениях раздражали Хеллстрома. Что это могло иметь общего с проектом «Сорок»? изобретение да, возможно, но металлургия он решил сообщить об этом вопросе в лабораторию при первой возможности. Говорят специалисты муравейника, как примитивны и как далеко отстали от нас специалисты по поведению из дикого внешнего мира. Перуджи, воспринял скребущий звук у двери как часть своего сна. Это была собака из его детства, зовущая его вставать и идти завтракать. Доброя старая Дани. Перуджи зримо представил ее широкую уродливую морду, челюсти, скапающей слюной. В внезапно что-то щелкнуло в его памяти. Эта собака давно умерла, он моментально проснулся, пытаясь понять откуда исходит опасность. звук повторился он вынул тяжелый пистолет из под подушки встал и подошел к двери босыми ногами ступая по холодному полу стоя с оружием на изготовку он толкнул дверь не снимая цепочки за дверью был ночной свет он отбрасывал желтый отблеск на Фэнси, которая стояла укутанное во что-то пушисте, темное и объемное. Левой рукой она придерживала велосипед. Перуджи закрыл дверь, снял цепочку и широко распахнул дверь. Он понимал, что выглядит странно в пижаме и с большим пистолетом в руке, но он ощущал острую необходимость завести ее в комнату. Его охватило радостное возбуждение. Они прислали эту кошечку, чтобы скомпрометировать его, да? Но он вытащил такие одну из них наружу с этой проклятой фермой. Фенси вошла молча, ведя с собой велосипед. Она прислонила его к стене, пока Перуджи закрывал дверь. Когда он повернулся к ней, Она стояла к нему лицом и снимала верхнюю одежду, свою меховую накидку. Она отбросила ее на руль велосипеда, оставшись в тонком белом халате, который был на ней, когда он в последний раз ее видел. Она пристальная и слегка насмешливо смотрела на него. «Сначала удовольствие, — подумал Перуджи, — или дело, прежде всего». Его рука, державшая пистолет, стала липкой от пота.